Глава 39. Шаг навстречу. Барин. В сотый раз набираю ей сообщение и стираю. Как, мать вашу, это делается вообще? Я не знаю, как подступиться к женщине, которая живет в моем доме, спит в моей постели, кормит мою собаку и... Черт! Блокирую экран телефона и выхожу на балкон гостиничного номера. Ветер доносит до меня запах сигаретного дыма, и я поворачиваю на него голову очень хочется. Сигареты не будет? Повышаю голос в сторону молодого парня, который вышел покурить явно после качественного спринтерского марафона. Держи. Он легким движением подает мне пачку через перегородку и чиркает зажигалкой, второй рукой продолжая набирать какую-то ванильную чушь в сообщении социальной сети. Аватарка с изображением капризной девочки присылает ему в ответ смущенные смайлы. «Ванечка!» За спиной парня появляется девушка в одном полотенце. «Ну, я тебя жду, игриво. Сколько можно курить?» «Не могу сдержаться и хмыкаю. Красавчик!» «Спасибо», — киваю парню. Он выбрасывает окурок и, бесстыжи тиская, утаскивает хихикающую подружку в номер. Я почему-то чувствую от этого странное раздражение. Может быть, потому что тем, как искренне девочка прижалась к спине своего личного мудака, она напомнила мне Аню? Задумчиво смотрю на телефон. Это же не серьезно, то, что я сейчас собираюсь сделать. Но судя по тому, что пальцы сами заходят на страничку социальной сети и жмут ссылку «Зарегистрироваться», я серьезен, как никогда прежде. Мирная Анна. Ее профиль нахожу за полминуты. Еще минут пять залипаю на фотографиях, особенно на тех, что с выпускного. Красивая. В руках моей девочки, конечно, красный диплом который никогда ей не пригодится. Но я точно знаю, что он заработан честно, в отличие от моего собственного. Все то время, пока я брожу по ее страничке, возле аватарки горит статус онлайн. И теперь я до зубовного скрежета жалею, что вместе со страницей ее чертова бывшего парня не взломал и Анину, потому что тогда сейчас бы точно знал, с кем она общается и что говорит. Почему не спит в двенадцать ночи? Вспышка ревности прокатывается по позвоночнику. Я, млять, убью любого, кто к ней приблизится. Достаточно того, что эта зараза уже успела откликнуться на вакансию, которую ей прислала моя сотрудница отдела кадров. Да, я хотел, чтобы так было. Но я же запретил ей работать. И в этом сложно признаться. Но мне нравится, что Аня снова бунтует. Невинно. Но, тем не менее, открываю диалог и пишу ей «Привет». Добавить в друзья. Сообщение прочитано. Пауза. Карандашик бегает по экрану. Замирает, снова бегает. Я даже на расстоянии чувствую Анину панику и растерянность. В итоге мне в ответ приходит честное «Привет, меньше всего я ждала, что ты напишешь здесь». Да я и сам не ожидал. Докуриваю сигарету и жалею, что не попросил две. Нервы, знаете ли. «Как Ксюша?» — пишу второй очевидный вопрос. И получаю сразу же ответ Аня, все хорошо. Даже сыпь почти прошла. Окей. Что дальше? Пишу, стираю. А, черт с ним. Алексей, скинь три песни, которые тебе нравятся. Черт, черт. Аня. Алексей Егорович, это точно вы? Скажите то, что знаете только вы. Алексей, у тебя родинка на правой груди. Штаны натягиваются только от одной этой мысли. Аня, это знаете не только вы. Алексей. Список. Я убью всех, кто знает. И я сейчас конкретно в эту секунду действительно так думаю. Аня. Теперь верю. Не нужно никого убивать. Я пошутила. И следом же мне падают три музыкальные композиции. Скорпы, Би-2, Даррен Хейс. Улыбаюсь. Алексей. Первые две нормально, третий перебор. Аня. Ты еще и гомофоб. Алексей. А кто я еще? Продолжай. Аня. Это флирт? Или мне кажется? Очень похоже на флирт. Да, корявый, но вполне себе. И на сегодня хватит. Алексей, спокойной ночи, Аня. Аня, спокойной ночи. На балкон соседнего номера выходит парень из моей охраны. Алексей Егорович, не стойте так долго на балконе, не положено. Все нормально. Отвечаю ему, но все-таки ухожу в комнату и плотно закрываю за собой балконную дверь. На туалетном столике среди ключей и документов стоят две бархатные коробочки. Увидел и не удержался. В одной маленькие серьги бабочки для Ксюши, в другой набор для Ани. Отдам перед свадьбой Сергея. Я знаю, что она сможет оценить примерную стоимость подарков, но вот такие у меня взрослые ущербные подкаты. Падаю на постель и понимаю, что мне до ломоты в паху не хватает Ани под боком, но глаза закрываются сказываются почти двое суток без сна. А утром я делаю то, чего не делал уже лет десять. Удовлетворяю сам себя, стоя под ледяным отрезвляющим душем. Вдобавок растираю полотенцем тело и только сажусь за стол с завтраком, как получаю сообщение от Глеба. Глеб. Анна просит разрешить ей выезд в город для встречи с подругой в парке и прогулки с сестрой. Какие распоряжения? Алексей. Пусть едет. Находись рядом и наблюдай. «Ах ты ж маленькая врушка! Как интересно ты мне об этом расскажешь!» Через несколько часов, уже находясь в лифте страховой компании, я получаю от Глеба новое сообщение. «Глеб, Анна оставила сестру и подругу в кафе, а сама вышла через задний вход и села в такси, доехала до офиса «Бизнес-фуд» и зашла внутрь. «Перехватить, Алексей?» «Да». «И отвезти домой».